Турбулентность от приземления оказалась Рорану затянувшейся. Сколько времени прошло, он не знал, но вот его стали трясти, и он понял, что это ляпи стучит по нему рукой. «Уже всё в порядке, господин Роран. Мы приземлились». Сказав, она поставила его на землю и отпустила руки. Он посмотрел на ноги ляпи, которые приняли удар, и широко открыл глаза. Из искусственных ног не текла кровь и не вылезли наружу сломанные кости. Хоть внешне они не отличались от настоящих, теперь они все покрылись трещинами и поломались, И из них вываливались всякие нити и трубки. Всё же удерживать сразу двоих оказалось слишком непросто. Усмехнулась в видя, как из ног вытекает чёрная жидкость. Похоже, механизм был сломан и стоять она не могла. Она опустилась на колени и явно сама не могла передвигаться. «Теперь ведь ты ходить не можешь». «Ну да, но это была необходимая жертва, чтобы мы благополучно приземлились». С улыбкой говорила девушка, когда с шумом приземлилась Гула. Подняв пыль при падении, в отличие от Лепис, она не пострадала, бодро подбежала к ним и поражённо посмотрела на неспособную стоять девушку. «Лепис, всего ничего не виделись, а с тобой уже такое случилось?» «Будь ноги настоящие, я могла бы исцелиться, а эти, похоже, уже не починить». «Я тебя понесу, надо уходить отсюда». «Я бы и не против сбежать». Говоря, она перевела взгляд, и Рорен тоже повернулся. Там было строение, отправившее в полёт королевский замок, Оно парило над землёй и, похоже, двигалось в их направлении. Здания вокруг замка были либо разрушены этой крепостью, либо сломались ещё во время землетрясения. Тут творилось такое, а жителей вообще не было, отчего по спине Рорена пробежал холодок, и тут Гула указала на крепость и крикнула. «Это плохо! Похоже, она собирается стрелять!» «Стрелять во что?» Видя, как куча цилиндров направлялась на них, Рорена обуяло нехорошее предчувствие, он поднял неспособный двигаться Лепис и стал убегать. И тут из стволов крепости вырвался дым, а там, где стояла группа Рорана, прозвучал взрыв. Поваленный на пол поднявшейся землей и ударной волной, он прикрыл голову Лепис, а сам посмотрел на крепость. Не давая подняться, его продолжали обстреливать. По нему била поднятой землей, и терпя удар он пытался найти что-то, что помогло бы им сбежать, но ничего такого не находил. «Гула, ты жива? Ну, таким меня не убить!» «Не знаешь, как отсюда сбежать можно!» Спросила Роран, а женщина бросила взгляд на то, как крепость продолжает извергать дым, и прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Но уже в следующий момент изо рта Гулы потекла струйка крови, что-то вырезалось в землю, и их в очередной раз отбросило. «Скверно! Сделали на славу! Полностью мои способности разбила!» «Так нас атаковали? Что вообще произошло? Прилетел кусок металла в половину твоего тела!» Вместо Гула ответила сцена, и поражённый Роран посмотрел туда, где сейчас парила крепость. Если Сэна права, то их атаковали точно не оружием, которое метает камни. Такие Роран видел при осаде замков, но из их положения мужчина не мог разглядеть ничего подобного. «Не вижу, чтобы что-то летело». «Оно летит слишком быстро, потому твои глаза просто не поспевают». «Не было печали». «Ладно, надо бежать. С таким противником мы ничего сделать не сможем». С неспособной двигаться Лепис, а из оружия имея только меч и магию, они ничего не могли сделать, атаковавшие их крепости. Понимая, что им даже подняться толком не дают, Ворорен обратился к Гули, а потом вместе с Лепис собрался бежать, но, похоже, их действия раскусили, и из крепости вылетели огромные красные сферы и полетели у них над головами. «Это что? Ничего себе! Это все огненные шары!» Размеры количества огненных сфер, направленных на них, были такими, что было сложно представить, сколько бы для этого понадобилось магов. Зазвучали взрывы, и островы домов и магазинов запылали, перекрывая путь к бегству. Роран защищал Лепис от ударной волны и жара, повернувшись спиной и стеснув зубы. Но Магна в крепости не собирался упускать то, что они остановились. Рядом снова взорвался кусок металла, и Роран отбросил в огонь, и он вырывался из огненного окружения и катался по земле. Погана, И я теперь вся в синяках!» Гула была крепче Рорана, но находилась в том же положении ничего не могла сделать. Но сейчас ему некогда было ответить, мужчина пытался уползти подальше от крепости. Сейчас пожар, вызванный магией, и поднявшиеся пыль скрывали их, как казалось Ророну, но точно в насмешку ему вокруг звучал голос Магны. «Жуки! Так вам идёт куда больше!» «Это вообще-то не твоя сила, а этой здоровенной хреновины!» Ророн не думал, что Магна его услышит, но всё же ответил, и точно чтобы его заткнуть, рядом прогремел взрыв, и он вместе с Лёпис покатился по земле. «Вспомнила! Это мобильная крепость! Оружие завоевания древней цивилизации!» «Так её здесь закопали?» Из-за того, что она была легче Рорена, Гулу отбросила дальше. Но наполовину погребённой она выбралась и прокричала название устройства, которое откопал Магна. «Нам она тоже дала прикурить. С нашим снаряжением нам не победить!» «Да я бы с радостью сбежал!» Радиус поражения крепости был велик, и передвигающиеся пешком они точно не могли выбраться из него. И сколько бы они ни бежали, их будут продолжать атаковать. Когда-нибудь силы закончатся, и их будет ждать конец». Понимая это, прижимавший лепёс Рорен поднялся и тут услышал предостережение сцены. «Брат, летит прямо на нас!» Чутьё короля безжизненных подсказало о новой атаке. Рорен сомневался, что может уклониться от атаки, которую не видит. Он вытащил меч, вонзил его в землю и использовал в качестве щита. И тут его накрыло ударной волной, поразившей тело. Мужчина почувствовал удар, а потом как парит в воздухе. Полёт оказался затяжным, он даже подумал, что и правда летает, а потом врезался в землю и кубарем покатился по ней. Когда движение прекратилось, он понял, что выронил Элепис и меч, и теперь просто валялся на земле. Рорен понял, что всё ещё жив, но совсем не ощущал своё тело. Он совсем не ощущал себя живым и подумал, что очень серьёзно ранен, когда через горло прошёл горячий сгусток и бессильно вышел через рот. «Брат, держись! Твоя рана!» Крик сены прервался... «Похоже, дела и правда были скверными». Он повернул голову и осмотрелся. Гула нигде не было. За пеленой на расстоянии Лепис, польза руки, ползла к нему. Защитивший от мгновенной смерти меч погнулся и треснул Он думал о том, что атака и правда впечатляла, раз смогла сделать такое с оружием повелителя демонов. А подползшая к нему Лепис положила руку ему на грудь и стала трясти. «Ты жив? Ты жив, господин Роран?» Он хотел ответить, но голос так и застревал где-то в горле. Изо рта сочился лишь хрип и жидкость, которая, скорее всего, была кровью. Ляпис не сомневалась, она взяла голову мужчины, прижилась к губам и стала высасывать жидкость, скопившуюся в горле. «Господин Роран!» «Не, атакует. Похоже, хочет посмаковать, прежде чем добить». При том, что враг целился в них, а сейчас они были вместе и не могли двигаться, это можно было назвать отличной возможностью. Но из крепости точно наблюдали за ними и не атаковали. Оставался последний залп, чтобы добить их... Роран думал, что Магна сейчас опивается этим, но Лепис посмотрела на крепость и слегка сдачно склонила голову. «Нет, похоже, дело не в этом». Исходя из их отношений, Магна не мог быть столь благосклонен к ним. Роран думал, что причин не атаковать нет, посмотрел на крепость и увидел, что она серьёзно накоренилась. Когда он подумал, в чём дело, из неё пошёл дым, причины были неизвестны, но очевидно, что в крепости начались какие-то проблемы. «Сейчас надо бежать!» «Бежать, говоришь!» Лепис не могла ходить, куда делась гула они не знали, а сам Рорен тоже не мог двигаться. Если приготовиться, можно использовать возвращение, а с помощью другой магии вряд ли получится уйти далеко. Похоже, для этого надо было больше приготовлений, и Лепис прикусила губу. Но так шансы на выживание повышались, потому девушка приступила к подготовке, и тут заметила, что из-под куртки Рорена высунулся Ник. Похоже, он успел скользнуть туда и после удара двигался слегка медленней, но передними лапами ловко передал Лепис монету. «Это... Её вроде господин Роран от Великого Повелителя Демонов получил». Вспоминая, она изучила монету и тут поняла. «Раз она от Великого Повелителя Демонов, можно установить координаты замка». Сжав монету, она посмотрела на крепость. Она всё ещё была неустойчива, но, похоже, снова собралась атаковать и направляла свои стволы. До нового залпа осталось не так много времени. «Остаётся молиться, что я всё правильно рассчитала. Пропусти через врата и отправь к томовкам в хранится память о данном предмете». Зачитала она слова, крепко сжимая монету и прижимая Рорена, назвала магию. «Возвращение!» Глазо услышавшего это Рорена накрыл свет. Он не знал, что это за магия, но ощущение того, что он лежит на земле, исчезло. Он чувствовал лишь руку Ляпис, когда потерял сознание.